Говоря более приземленно, каждая новая подружка виделась теперь Эгину чем-то вроде временного заменителя Овель. Вроде как младенцу дают соску-пустышку вместо материнской груди. А с уходом Эгина из свода подвиги на служебном поприще перестали тревожить его сердце вместе с самим поприщем. Одним словом, Эгин не знал, с чего начнет и чем окончит в деле соблазнения зверды. Всего три года назад он смог бы по первому требованию вышестоящего офицера выдать подробный план действий наподобие и такого первое — втереться в доверие к зверди и барону Шоша. Второе — пригласить на совместную конную прогулку. Третье — сделать ценный подарок. Четвертое — уехать в Генсавер, чтобы набить себе цену. И так далее, и тому подобное. Теперь его хватало лишь на то чтобы размышлять над превратностями судьбы. Надо же такому случиться, чтобы ему выпало добиваться расположения последней любовницы гнорра с равновесия, который сейчас пребывает в белом цветке, лежащем в его сумке. Направляясь в Машмагард, Эгин нарочно не взял с собой лотос, чтобы тот своим видом не искушал его на разговоры с гнорром. Эгин знал, Пара циничных шуточек Лакхи, и его покинут последние остатки самоуверенности. В итоге он уедет из замка маш не спев в баронессе ни одного куплета песни любви. В тумане уныния и нерешительности Игин преодолел весь неблизкий путь до Маш-Магарта. Он был настолько пришиблен своими прозрениями, воспоминаниями и сопоставлениями что стражники, заправлявшие подъемным мостом, приняли его за человека, слегка перебравшего гортелла. С полчаса они скрипели мозгами, решая, стоит ли опустить мост. За принял Эгина и Дворецкий, с той лишь поправкой, что эта догадка расположила Дворецкого к гостю. Не так уж часто к хозяевам приезжали люди, чьи интересы были близки его собственным. «Только бароны наши сейчас в отъезде», «Да я и не к баронам вовсе. Я хотел бы просить временного приюта в замке. Всего на неделю», — заявил Эгин. И, встрепенувшись, добавил. «Уповаю на законы гостеприимства, которые, как мне известно, чтят в этих благословенных землях». «На постой?» «Это милости просим. У нас в достатке помещений пустует. С тех пор, как мы поссорились с Вельвирой, гости у нас редкость». Хотя сейчас перемирие... Я сожалею весьма, сожалею и наслышан. Кстати, совсем недавно я имел честь гостить в замке Барона Вальвиры. Эгин решил, что утаивать это обстоятельство от обитателей Маш Магарта неразумно и даже опасно. И лучшим решением будет изображать незаинтересованное лицо, которому нет дела до местных дрязг. Благо. Право народов на его стороне. «С чем пожаловали в наши земли?» — вежливо осведомился дворецкий, провожая Эгина к сравнительно новой постройке, неуклюже прилепленной к древнему замку. Такая же точно была и в замке Генсавер. Называлась она, как и в Машмагарте, гостевым домом. «Я путешествую, смотрю на мир. Видите ли, с тех пор, как скончалась моя дорогая матушка, я не нахожу себе места в родных землях. Припоручив своего батюшку заботам сестры, я решил отправиться в дальние страны. Повидать мир, людей. Ага. Ждет, пока батюшка окочурится и наследство ему отвалит. А терпеть старого маразматика уже сил нет. Лицо дворецкого приобрело сострадательное выражение, мол, все понятно. Престарелый батюшка, путешествие. Игин был ему определенно симпатичен. Эгин не возражал. В сущности, когда он подчевал Дворецкого этой легенды, он рассчитывал именно на такое понимание своих слов. Север был наводнен персонажами, подобными Эгину Оксуру, с китальцами с дворянскими грамотами в карманах и грезами о запаздывающем наследстве. Вот мы и на месте. Дворецкий распахнул перед Эгином дверь. Обстановка была далекая от роскоши. Каменный пол с семиконечной звездой в центре. Узкое окно. Низкое, застеленное медвежьими шкурами, ложа, Обереги, увитые разноцветными лентами и инкрустированные лазуритом оленья рога над ложем. Такие рога Эгин встречал на фальме везде, где бы не останавливался, но так и не удосужился узнать, зачем они. Это чтобы духи оленей, убитых на охоте, вас ночами не донимали», – простодушно пояснил дворецкий. «Увольте, я отродясь не хаживал на оленя». «Это не важно, Геозир Эгин, ведь, может, дух оленя спутает вас с кем-нибудь другим». Весь день Эгин провел, ошиваясь по величественному Машмагарту, камни которого производили впечатление одушевленных. Во время этих прогулок обнаружилось что замок еще более древний, чем Эгин мог предположить, исходя из своих представлений об истории круга земель. Дата закладки северной башни, выбитая на одном из нижних камней, привела Эгина в замешательство. Уж не засчитались ли строители? Выходило, что во времена, когда внук Инна Окслагина Энн Строптивый ходил на Грютов, Бароны беззаботно перестраивали свой маш-магард, потому что северная башня по виду была как раз самой свежей, а на более старых укреплениях никаких дат не было, либо же самые нижние ряды кладки уже давным-давно заросли землей. Затем, не в силах отвязаться от дворецкого, Эгин распил с ним кувшин красного вина и отобедал. Видимо, скука и уныние были написаны у Эгина на лбу, ибо дворецкий нашел нужным заявить. Ну да ничего, к вечеру уже и бароны авось поспеют, в крайнем случае к утру. Сегодня получил от баронессы весточку. Еду, мол, скоро буду. Так что вы, милостивый Гиазир, очень кстати объявились. Предыдущие две недели бароны в отлучке были. А так, посмотрите на наших кормильцев-паильцев вблизи. «А что, владения баронов столь велики, что и за две недели не объедешь?» заинтересовался Эгин. Из рассказов аллерта и о Дагаре, у него сложилось впечатление, что земли Маш Магарта приблизительно равны по величине землям Семельвенка, а земли Семельвенка за две недели можно было исколесить во всех направлениях по три раза. «А то как же! Они к самому морю поехали, в Уязномарн, в горькие земли!» «Дань собирать? Там наших данников, видимо, невидимо. Это самый дальний юго-запад». Эгин, который не знал ни что такое уясномарн, нигде расположены горькие земли, в очередной раз пожалел о том, что не раздобыл карту полуострова, о чем он со всей непосредственностью поведал дворецкому, выразив желание купить карту за хорошую цену. «Что вы, что вы, милостивый геозир!» замахал руками красноносый дворецкий. «Карт у нас не водится. Нам они ни к чему, а супостату, подспорье». «А как насчет книг?» осведомился Эгин. «Этого добра у нас как говна на конюшнях», расцвел дворецкий. Библиотека Машмагарта и впрямь была богатой. Эгин не кстати подумал, что Сарго Вайский взвыл бы от счастья, выпади на его долю удача посидеть на этой стремянке». Правда, с варанскими мерками подходить к рассмотрению библиотеки баронов было несподручно. Половина фолиантов в Варане не прожила бы и дня вместе со своим владельцем, отправившись в жерло серебряной чистоты. Схватив с полки несколько безобидных на вид книг, Эгин спустился с субтильной лесенки и отправился в свою комнату. Первый вечер в Машмагарте был благополучно убит. Не продвинувшись и на десяток страниц в чтении фальмского толковника, Эгин незаметно для себя задремал, даже не потушив свет. Проснулся же он от того, что дверь в его комнату настежь распахнулась, разорвав ночь протяжным скрипом. Эгин нерешительно открыл глаза. На пороге комнаты стояла с лампой в руке сама хозяйка замка, баронесса Зверда. — Прошу принять мои искренние извинения за неожиданный визит, — сказала Зверда с интересом, оглядывая вскочившего с кровати Эгина. — Я увидела свет, решила, что вы еще не спите, подошла, и потом у вас ведь было не заперто. Несмотря на вежливые извинения, Зверда не выглядела ни смущенной, ни виноватой.